Глава восьмая. Исправление имен Если имена соответствуют действительности, то наступает порядок, если имена извращают действительность, то наступает смута. Те же, кто извращает именами действительность, болтуны, такие болтают безответственно о возможном и невозможном, соответствующем действительности и несоответствующем правдивым и неправдивым, ложным и неложным. Поэтому речи благородного мужа говорятся лишь в той мере, чтобы сделать содержание ясным, как мудрому, так и немудрому. Лишь в той мере, чтобы из них можно было понять, как обстоят дела и куда движется жизнь человеческая. В той лишь мере, чтобы уяснить причины возвышения и краха. Узнать истоки смуты и порядка. Если воздвигается смута, значит наказание и поощрение не соответствуют деяниям. Даже неумный властитель полагает, что берет на службу мудрых, следует пути добра и действует разумно. Вся беда тут в том, что то, что он полагает разумным, заставляет людей следовать в действительности неразумному. Думая, что творит добро, он толкает других на путь порока. Думая, что действует разумно, он на самом деле идет против естества. И постепенно наказания и поощрения приобретают ложный смысл а название и сущность – ложное истолкование. Тогда и мудрые, и глупые, и добрые, и злые могут пойти против природы. И тут уж не приходится ждать, чтобы в государстве не было смуты, а сам ты не подвергся опасности. Циский Миньван был таков, что понимал, что необходимо покровительствовать мужам служилым, но не понимал, что значит быть служилым мужем. Поэтому, когда известный философ из царства Ци Иньвэнь спросил его об этом, он даже не мог ему ответить. Так приобрел у него доверие Гун Юйдань, так получил у него назначение Джо Чи. Между тем, разве не было и доверия Гун Юйданю, и назначение Джо Чи вредным для него самого делом? Инь-Вэнь предстал пред цинским царем, и цинский царь сказал ему, «Я так люблю государственных мужей!» Инь-Вэнь ответил, «Мне хотелось бы услышать, что вы называете государственным мужем?» Царь ничего ему не ответил. Тогда инь -вэнь сказал, «Предположим, что у нас тут есть некто, кто в услугах родне проявляет почтительность, в службе государю проявляет верность. В дружбе на него можно положиться, в своей общине он почтителен к старейшинам. Если есть эти четыре качества, такой муж может быть назван государственным, так? Циский царь сказал, да, действительно, можно назвать такого мужем. Инвин сказал... «Если бы вы смогли заполучить такого человека, сделали бы его своим подданным, правильно?» Царь ответил утвердительно. Иньвен тогда спросил, «А положим, такой человек, находясь при дворе и в храме предков, будет жестоко оскорблен, но не станет в ответ сражаться, оставит ли тогда его царь среди своих подданных?» Царь сказал «Нет». Если Дафу, сановник, подвергся унижению и не сразился в ответ, то это позор для него. Если же это для него позор, то я не могу держать опозоренного на службе. инь тогда сказал, но ведь то, что он был опозорен, но не стал защищать свою честь силой – не означает утраты им ни одного из тех четырех качеств, благодаря которым вы согласились считать его мужем государственным. А если он не утратил ни одного из этих качеств, то выходит, что и если бы он даже утратил хоть одно из них, то царь перестал бы его считать своим слугой. И напротив. Если бы он не утратил ни одного из качеств мужа, царь также перестал бы считать его своим слугой. Тогда, по-видимому, то, что мы условились называть мужем, вовсе не соответствует тому, что следовало бы так называть. Царь ничего не ответил. Иньвынь продолжал. Положим, что нашелся бы такой человек, который стал бы приводить к порядку свое царство и стал бы наказывать тех, кто поступает неправедно, и равно наказывать тех, кто не поступает неправедно. Стал бы карать тех, кто виновен, и равно карать тех, кто не виновен. И к тому же сетовать на то, что народом трудно править. Возможно ли такое? Царь сказал «невозможно». Инь-Вэнь сказал, «Мне все же кажется, что низшие чины именно таким образом и управляют в Цы». Царь ответил, «Если бы мне, несчастному и моему правительству было бы такое свойственно, то если бы народ и не был приведен к порядку, я не стал бы ни на кого жаловаться». Хотя все же надеюсь, что до этого еще не дошло. Инь-Вэнь тогда сказал, Что ж, тогда я не в силах молчать и прошу разрешить мне объясниться. Есть царский указ, который гласит «Тот, кто убил, умрет, тот, кто причинил увечье, будет подвергнут пытке». Тот, кто даже перед лицом глубокого унижения не смеет сразиться с обидчиком, лишь буквально исполняет царский указ. И вот тот же царь говорит Тот, кто подвергается оскорблению, но не желает биться за свою честь, опозорен. Видимо, тогда то, что называют позором, в действительности позором не является. И тот, кто считается подданным, на самом деле не есть подданный. В противном случае получилось бы, что царь карает того, на ком нет вины. Циский царь ничего не ответил. Когда в суждениях таковы, как этот царь, тогда царство в опасности, тело под угрозой, так что приходится бежать потом в